диета при артрите и остеоартрозе. И для этих заболеваний способа, позволяющего излечиться на 100% пока не существует, но с помощью специальной диеты можно существенно облегчить их симптомы. Лечение артрита требует комплексной терапии, в состав которой входят медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, здоровый образ жизни и правильное питание. Соблюдение диеты поможет поддерживать комфортный вес и хорошее самочувствие. Питание должно быть частым, до пяти раз в день. Необходимо ввести в ежедневный рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Лосось, скумбрия, сельдь, льняное масло, грецкие орехи. Именно эти вещества снимают воспаление, действуя при этом как некоторые медикаменты, но не имеют никаких побочных эффектов. Необходимо принимать поливитаминные комплексы с высоким содержанием витаминов А, В, С, Д и микроэлементов, таких как медь и кальций. Не следует увлекаться жареной, острой, копченой пищей, сладостями, алкоголем и кофеиносодержащими напитками, крепкий чай, кофе, а также салом, продуктами из цельного молока, красным мясом, всеми субпродуктами и яичными желтками. В этих продуктах содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует образование веществ, провоцирующих воспалительные процессы в организме и разрушающих ткани. Остеоартрозы чаще появляются и имеют худшее течение у больных с излишним весом. Таким пациентам рекомендуется частое дробное питание маленькими порциями с ограничением по калорийности, но зато богатое витаминами и минералами. Во время обострений ограничивают потребление поваренной соли, алкоголя и углеводов. Основой питания при остеоартрозе является низкокалорийная диета с высоким содержанием белка, особенно полезны молочные продукты, белок которых легко усваивается организмом. Кроме того, в них содержится много кальция, который необходим для укрепления костной ткани, хрупкость которой увеличивается с возрастом. Чтобы белки лучше усваивались, в диету предпочтительно включать отварные, тушеные или приготовленные на пару блюда. Очень полезно употреблять в пищу холодец и желе. В этих блюдах содержится большое количество коллагена, необходимого для построения хрящевой и костной ткани, мышц и связок. Есть достаточное количество черного хлеба, злаковых и круп. Они содержат много клетчатки и от них практически не полнеют. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, ягод. Ограничить придется потребление сахара, в том числе скрытого, который находится в газированных напитках, соусах и кетчупе. Пища должна быть богата витаминами и разнообразна. Вторичная профилактика остеоартроза включает в себя поддержание оптимальной массы тела и фитнес. При избыточной массе тела заболевание будет протекать с более частыми обострениями, И прогрессировать быстрее. При артрите рекомендуется употреблять всевозможные чайные напитки – чай из тимьяна, чай из семян сельдерея до трех раз в день. Также в ежедневном рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, которые помогут вылечить изношенные суставы и снизить воспаление. Эффективность сочетания диеты и лечебных упражнений у пациентов с остеоартрозом коленного сустава. Диета плюс упражнения. Потеря веса в среднем 5,5 кг. Улучшение у 23-38% пациентов. Упражнения. Потеря веса 1,5 кг. Улучшение у 20-25% пациентов.